совпадает с Гончаровским и мнение Соловьева о профессоре Давыдове – «чистолюбив, завистлив, лицедей». Целый год переливал из пустого в порожнее. Все лекции состояли из набора слов для выражения известного и переизвестного уже. Студенты курсу Давыдова дали название «Ничто, а ничем» или «Теория красноречия». Во многом сходное впечатление произвел на обоих студентов и Погодин – Но вот о Степане Шевырёве мнения оказались почти диаметрально противоположными. Шеверев богатое содержание умел превратить в ничто», пишет о нем автор «Истории России». «Изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством. Тут одно из двух. Или Шевырёв как лектор и как личность в промежутке между началом и концом 30-х годов сильно деградировал, или... Художественное впечатление о нем будущего писателя оказалось все же более объективным, чем профессиональное мнение будущего историка и лектора. В основном же заметки Соловьева об университетских преподавателях – богатый биографический фон для студенческих лет Гончарова. Кстати, сходной в мемуарах обоих оказалась и характеристика попечителя Голохвастова – с появлением которого однокурсники Ивана Гончарова вдруг почувствовали, что начальство начальству все-таки рознь, и что безмятежный быт республики оказывается достаточно зыбок. Приход Голохвастова действительно знаменовал перемену верховного отношения к университетским порядкам. Очерк «В университете» эта перемена касается лишь в общих чертах. Уже с первого курса студенты быстро разделялись на небольшие компании, кружки и группы. В таком обособлении многое подсказывалось личными симпатиями, авторитетом вожаков, вокруг которых сплачивались единомышленники. Ничего не сообщая о кружке, в которую входил он сам, Гончаров выделяет среди других компаний однокурсников группы, состоявшую из Станкевича, Константина Оксакова, Строева и Бодянского но ни с одним из них знаком он не был. Не успел познакомиться и с Лермонтовым, который после первого курса оставил университет и уехал в Петербург. Эти подробности помогают представить степень отъединенности студенческих компаний. Сравнительно с группами Станкевича или Герцена, студента физико-математического отделения, кружок, в который входил Гончаров, видимо, представлял собой полюс аполитичности – полной сосредоточенности на одних лишь литературных интересах. Появление нового попечителя Голохвастова было поэтому для Ивана Гончарова событием гораздо менее ясным, чем для иных его сверстников, которых уже в те годы волновали социальные вопросы. Иногда в комментариях к очерку в университете можно прочитать, что Гончаров вообще чрезмерно идеализирует университетскую обстановку начала 30-х годов. Действительно, если читать его очерк параллельно с главами «Быловый дум», где, к примеру, подробно описана «Маловская история» или другие, претендующие на политику, студенческие выходки тех лет, разница в тоне двух мемуаристов окажется весьма заметной. Но политика тогда, конечно же, еще не становилась общестуденческим достоянием, и об этом в первую очередь свидетельствует то, что Гончаров ничего не ведал о тайнах соседних кружков. Видимо, свободу выбирать себе кружок, увлечение, программу, независимую от интересов иных групп. И имел он в виду, говоря о республиканских порядках в университете, что подобный эпитет не был следствием идеализации, подтверждает и автор «Быловый дум», кстати, именовавший кружок своих друзей «Запорожской сечью». До 1849 года устройство наших университетов было чисто демократическое. «О юность! Малиновые воротники, первые свидания, жаркие мечты о славе и чести — это пьянит и без вина. Кто не клянется в юности? Пусть не на Воробьевых горах, пусть в какой-нибудь комнатенке с обшарпанными обоями — Но кто не клянется, ему или ей, самому себе или всему свету? Как не терпится поскорее вступить в единоборство с ложью и невежеством, с многоглавным злом мира, поразить его словом гнева и затем развернуть пред очами человечества свиток с ясным проектом окончательного благого всеустроения? О, сердечные перебои, святые порывы, цветные туманы! Мы не знаем, то ли Надежден оценил Круглощекова юношу, то ли сам Иван Гончаров, рабея, принес обожаемому профессору тоненькую рукопись. Но в пятнадцатом номере телескопа, а это сентябрь 1832 года, появляется, правда без подписи, первый опус студента-словесника, перевод двух глав из романа французского билетриста Эжена Сю, Атар Гюль. Пальмы, свирепое тропическое солнце, гордый романтический герой-европеец, жуткие обычаи дикарей, приготовление яда, прыжки через пропасти. Похоже, что две эти экзотические главки переводил он залпом, без натуги. И вот его работа в телескопе. Он вдруг попадает в соседство великих. Здесь печатают свои статьи Погодин и Кочиновский. Панславист Юрий Венелин и сам редактор. Здесь переводят прозу гейны и мирные, публикуют статьи Агёта и Вальтера Скотти. «О, не кладите меня в землю сырую, скройте, заройте меня в траву густую». Эти нежно-грустные строки какого-то Тютчева Гончаров прочитал в своем номере. Что ж, в юности иногда так сладко думать о собственной смерти, но обязательно славный, сулящий бессмертие. Но еще слаще думать о жизни, той, которая ждет их завтра за стенами экзаменационного зала. Как далеко разлетятся они из своего священного гнезда? Какие поприщи изберут? После выпускных экзаменов, сданных летом 1834 года, Иван Гончаров отбывает в Симбирск. Николай по болезни остался в университете еще на год. Планы у младшего были следующие. Остаток лета провести в родительском доме, а потом, как только из Москвы пришлют аттестат об окончании университета, выехать в Петербург. О том, где и кем он в Петербурге станет служить, у юноши еще не было четкого представления. Об одном лишь знал твердо. Ни с детства милое губернское приволье, ни даже мечтательная заштатная Москва с ее надеждами на идейное первенство в жизни страны уже не могут быть для него достойным полем деятельности. Рано или поздно почти все университетские молодые люди, ищущие применение своим умственным силам и задаткам, устремляли взгляд в сторону сурового, завораживающей ненастного северо-запада в сторону призрачной и все-таки настоящей столицы. А пока, в ожидании аттестата, он в который уже раз безвольно погрузился в атмосферу неизменного и неистощимого баловства. Опять, как и в прежние его приезды, родные слуги жили исключительно заботами о приготовлении для Вани всевозможных закусок и пятий о выборе лучших кусков мяса для жаркого и самой свежей рыбы для заливного, о качестве солений и маринадов, пирогов и пирожных, настоек и прохладительных квасов. После ознакомления с умеренной московской кулинарией эти старания умиляли его простодушием и забавляли чрезмерностью. Опять, как и прежде, Трегубов возил его по улицам, где было все так же раздольно, пустынно и безгласно, будто город досматривает какое-то сладостное сновидение, доставшееся ему от предыдущего века. Правда, крестник обратил внимание на внушительные размеры нового собора, построенного в вампирном стиле, да и на свежую массивную вывеску «Питейная контора». «Откупщик выстрел», — пояснил Трегубов. Слово и фигура, им обозначенные, были юноши в нове. Он посетил памятные из детства городские окраины, спускался судочками к маленькой шуршащей камышами свияге. Она, кажется, пообмелела, еще теснее заросла осокой и кувшинками. Ходил на охоту и на рыбалку мимо венца к берегу Волги. Как-то домашние устроили в честь его приезда пикник на одном из Волжских островков, самоваром и белоснежной скатертью между стогами уже зазеленевшего отавой луга. После недавних экзаменационных волнений, на душе у него была какая-то блаженная пустота, время почти застыло, и после бесед с матерью и крестным, сестрицами и няней, после ужения рыбы и сидения за книгами у себя на вышке, как он комнату на верхнем этаже, у него оставалось еще уйма ничем не занятых часов. К тому же книги вскоре он все просмотрел, а публичной библиотеки в городе, это все ж не Москва, не было. Трегубов советовал ему нанести необходимые визиты не только в знакомые дома, но и наиболее известным лицам губернского центра, в том числе, конечно, и представителям власти. Ведь как-никак он и сам теперь лицо достаточно авторитетное. Хотя и без особого рвения, действительный студент несколько визитов нанес, в том числе и губернатору Загряжскому. Встреча с последним вдруг на несколько месяцев изменила его планы. События этих месяцев подробно изложены Гончаровым в очерке «На родине», который, так же, как и воспоминания об университете, был написан им уже в пожилом возрасте. Здесь нет необходимости обильно цитировать очерк или подробно его пересказывать. Тем более, что, по признанию автора, точное воспроизведение фактов не являлось в данном случае его основной целью и описанное в набросках не столько было, сколько бывало. 22-летний выпускник Московского университета с первой же встречи произвел на губернатора благоприятное впечатление. Загряжский... В очерке на родине он носит фамилию Углицкий. Был по-своему унизуряден. Участник похода на Париж, сумевший затем выгодно показать себя перед Николаем Первым на Сенатской площади. Изобретательный рассказчик, красавица и авантюрист, ловелас и вместе с тем блюститель хорошего тона. Он, казалось, относится к тем людям, которые любую службу ощущают как изящную игру – приятную не только для себя, но и для всех подчиненных и подопечных. Сейчас перед ним был юноша привлекательной внешности, безупречно одетый, свободно изъясняющийся на французском. Даже из краткого разговора Загряжскому было ясно, что он имеет дело с душой чистой, не испорченной, словом, с представителем передовой молодежи. Загряжский моментально разыграл в уме всю партию. Своего нынешнего секретаря, чиновника умного и преданного, но у которого рыльца в пушку, он официально отстраняет от должности и вместе с тем делает его чиновником особых поручений. А этому студенту предлагает место секретаря, точнее, исполнителя приходящих бумаг. Более серьезных поручений доверять ему, конечно, нельзя. Выгоды подобного нововведения лицо Ну, во-первых, здешнее общество получит пищу для размышлений о возможных поворотах губернской политики. Во-вторых, в доме появится представительный молодой человек, которого нужно сдружить с супругой и дочерью, чтобы он почаще развлекал их приобретениями своего ума. А первый еще и отвлекал от унылых переживаний по поводу его, Загряжского, бесчисленных измен. Вслух же было высказано следующее. В губернии, к сожалению, развелось порядочное число взяточников и казнокрадов. Надо открыть против них решительную кампанию. Ему, губернатору, необходимы честные, высоконравственные соратники. Нужно внести в костную среду провинциального чиновничества свет истинного просвещения. Не согласится ли благородный юноша помочь ему в этом начинании? Зачем ему ехать куда-то в неизвестный Петербург? когда и здесь, на его родине, словом, и раздумывать нечего. Молодой человек колебался недолго. Дома, когда он сообщил о предложении губернатора, все пришли в радостное возбуждение. Трегубову польстило, что перед его крестником сразу, без труда, открывается отличная служебная перспектива. Мать втайне надеялась, что теперь-то она сможет подыскать для сына подходящую невесту из местных девиц. Сестры тоже воспрянули духом, как скучно было бы им одним по отъезде веселого забавника браться. Няня Аннушка, та тешилась одной лишь бескорыстной любовью. Не где-то за три девять земель, а тут рядом будет жить-поживать ее Иванушка, ненаглядное, щекая наглетение И вот он явился в губернскую канцелярию. Правда, кампания против мздоимцев в этот первый день начита еще не была. Отставной секретарь сдал дела секретарю вновь назначенному, познакомил его с чиновниками и архивом. В очерке «На родине» Гончаров мельком вспоминает. Первой его просительницей в тот день была пожилая женщина, жаловавшаяся, что ее сыну не дают освобождения из «Некрутчины», хотя он признан негодным к службе. По случайности, жалоба этой женщины среди немногих других документов канцелярии за 30-е годы не погибла в пожаре, который бушевал в Симбирске летом 1864 года. Это дает возможность подробнее рассмотреть здесь, с какого рода сложностями должен был сразу же столкнуться молодой чиновник. Документ назывался «Дело о симбирской мещанке Сергеевой, об отыскиваемой свободе из владения помещика Ружко сыном ее Давыдовым, неправильно отданным в рекруты». Из бумаг и устных пояснений женщины выяснилась типичная картина помещичьего произвола. Этот самый Ружко несколько лет назад отправил ее сына в рабочий дом, где и держал два года, а затем отдал в рекруты, Хотя, по словам матери, юноша во всем корпусе своем всегда чувствует расслабление. Видимо, кто-то из грамотных горожан надоумил женщину, потому что в доказательство своей правоты она ссылалась на царский указ от 1828 года о даче свободы тем дворовым людям и крестьянам, которые находились в противозаконном владении или распоряжении разночинцев. Но войти... Во все обстоятельства этого дела Гончаров в тот день не успел. Вскоре его позвали наверх, губернатору, который за завтраком имел обыкновение обмениваться новостями всякого рода, по большей части внеслужебными. Такой распорядок и завелся у них отныне. В канцелярии секретарь проводил лишь малую долю своего времени, основную же у Загряжского – У его супруги, которую ему отныне поручалось сопровождать на выездах и балах. Наконец, у их дочери, которую он доставал свежие журналы и книги по своему вкусу. Выступление против чиновников-стяжателей все никак не начиналось. А между тем, новичок узнавал от своих коллег и подчиненных поразительные подробности о размерах местных злоупотреблений. Оказывается, Буквально всякий здешний чиновник жил взятками или, как говорилось, получал доход. Но общественное мнение не находило в этом ничего зазорного. Чиновнику, где на жалование существовать невозможно, никак не обойтись без дохода. И еще поразительнее было то, что сам Закряжский, инициатор предполагаемой инквизиции, как вылепилась из последующих разговоров с ним, поглядывает на эти доходы не только без гнева, но даже с улыбкой снисхождения. Правда, сам он, как все вокруг единодушно свидетельствовали, брезговал пользоваться доходами. Да и зачем, если у него была своя, давно отработанная система, постоянное брание больших сумм в долг? Со временем секретарь услышал еще об одном невинном способе, которым пользовался Загряжский для затыкания брешей в своем бюджете. Рассказывали ему, что откупщик, первый денежный туз Симбирска, с недавних пор стал завсегдатым на вечерах в губернаторском доме. Странная дружба объяснялась просто, Загряжский... Накануне не обратил внимания на крупную финансовую проделку от купчика. И вот теперь тот, как сядет играть с губернатором в карты, так все проигрывает и проигрывает. К зиме в город понаехало много народу. Это из деревенских гнезд возвращалось в свои симбирские особняки родовитая здешняя знать. Участились взаимные визиты, балы, прочие веселительные предприятия. А значит... И Ивану Гончарову приходилось теперь все чаще и чаще сопровождать губернаторшу и ее дочку во время выездов. Он и сам на перебой был приглашаем то в одном, то в другом доме. Молодость брала свое. Столько милых девичьих лиц замелькало на улицах и в гостиных Симбирска. Стоило ему немного дольше обычного потанцевателя поговорить с какой-нибудь из девушек, как на несколько дней только разговору было у него дома и на женской половине губернаторского особняка. Он теперь влюблен в такую-то. Дни и недели отлетали стремительно. Не успеешь вкусить рождественской сладкой кути, а уже несут на столы новогоднего гуся и поросенка с хреном. Отдымили, затянулись льдом крещенские проруби на Волге, и тут в вывороченном тулупе на скриплых санях вваливается в город пышущее блинным румянцем масляное. Но вот наступила в губернском доме тишина. Правда, необычная великопостная тишина, а другая совсем. Кажется, в любую минуту могла она прерваться истерическим плачем. В городе стало известно, что пришла грозная депеша из Петербурга. Загрежского смещают. Губернатор в тот день выглядел жалким, потрясенным. Долго совещался с какими-то лицами. Гончарову, не вдаваясь в подробности, пояснил, что это съел его здешний жандармский полковник, завистник и интриган. Подробности, впрочем, были неплохо известны канцелеристам да, кажется, и всему городу. В последние времена Загрежский очень уж стал злоупотреблять по женской части. В одном из здешних домов, говорят, его сильно побил некий разгневанный супруг. Петербург был не намерен мириться с подобным принижением авторитета власти, потому так срочно и отзывают Загрежского. «Подставной секретарь», — так сам себя в шутку именовал Гончаров — уже давно видел всю зыбкость и двусмысленность своего пребывания в канцелярии. Уже давно он понял, что никакой борьбы со взяточничеством не начнется. Более того, при нем здесь не сдвигались в лучшую сторону даже такие, казалось бы, несложные дела, как то первое, с которым он столкнулся в утро своего оформления на службу, а вдове и ее сыне-рекруте. Да и кого в первую очередь нужно было вразумлять и просвещать? Самодура помещика, мелких чиновников, которые берут мелкие же взятки, или губернатора с откупщиком, играющих по крупной? Прекрасные порывы к бескорыстному гражданскому служению, которые вдохновляли его в университете, отплывали куда-то мимо этой грешной чиновничьей юдоли как светлые, но бесплодные облака, не способные оросить ее очистительным ливнем. Но может быть там, в Петербурге, где он окажется совсем близок к мощным рычагам администрации, к смелому слову журналистики, может быть там удастся разом вдруг сделать то, на что тут в провинции потребуется десятилетия. В конце апреля 1835 года он надолго простился с родиной и родней. Начальный месяц жизни в Петербурге – одно из наиболее расплывчатых мест в биографии Гончарова. Не сохранилась его переписка этого времени. Писатель никогда не собрался или не захотел изложить свои первоначальные впечатления от Петербурга в очерке наподобие университетских или симбирских воспоминаний. От этих месяцев уцелело всего несколько официальных документов, связанных с его именем. Один из них – прошение об определении на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов. Ха, не ирония ли судьбы? Почему вдруг студент-словесник вступает на порог такого учреждения? Ведь невозможно предположить, чтобы в нем вдруг пробудились заглохшие дарования кандидата коммерции – или он пришел сюда по неволе, временно, пока не подыскалась гуманитарной должности. Впрочем, имеется и как будто более подходящее объяснение. В Министерство финансов молодой Гончаров поступает, если и не по собственному сознательному выбору, то, по крайней мере, с пониманием необходимости такого шага. Его новая должность – переводчик, и она даст возможность применить к делу знания языков. Из-за рубежа поступает большое количество статей по экономическим вопросам, и Министерство заинтересовано в том, чтобы вовремя знакомить своих сотрудников с содержанием наиболее значительных из них. Итак, в известной степени он оказался все же при своем деле. Но теперь на очереди другая серия вопросов. Кто помог ему устроиться? Влиятельный, хотя и опальный Загрежский, вместе с семьей которого Гончаров приехал в Петербург. Или крестный снабдил его письмами каким-нибудь своим старинным столичным приятелем. Или замолвили за него словцо, неизвестные нам московские покровители. Есть еще документ этой поры. Он вводит нас в обстановку первых служебных промахов и недочетов чиновника-новичка правящий должность казначея-экзекутора символической фамилии Грознов – фамилия, как увидим, вполне соответствует его действиям – подал в департамент внешней торговли бумагу, подтверждающую, что из действительного студента Гончарова за употребленную в департаменте по всему делу вместо гербовой простую бумагу взыскано 6 рублей. «Здесь не провинция, здесь нельзя зевать» оправдываться незнанием, надеяться на снисходительность начальствующих особ. Зевать нельзя не только здесь. В учреждении, где каждый чиновник должен действовать как бодрая деталька одной громадной машины. Нельзя зевать и на улице, где ему в любую минуту могут раскрошить ногу колеса диком чащегося экипажа. Не в рыночном ряду, где карманник, того и гляди, взыщет с него рубли, оставшиеся после служебного штрафа. Первое разочарование и первое ошеломление. Этот город ни на что не похож. Симбирск и даже Москва рядом с ним две располшиеся, как тесто деревни. Даже вода здесь течет не так. Москва-река стоит на пруда. Волга словно убаюкивают саму себя. Стесненная темными стенами набережных Нева почти несется. Можно подумать, что где-то за пределами города находится гигантский механизм, беспрерывно толкающий воду к заливу. А улицы? Народ валом валит по ним, как мутные потоки в сырых и темных горных ущельях. Шелестящая пена звуков похлестывает до окон верхних этажей, над которыми наискось рваные клочья туч. И еще документ этих же месяцев – клятва, обязательная для всех поступавших на государственную службу. «Я, ниже подписавшийся, объявляю, что я не принадлежу никаким ложим масонским или иным тайным обществам, внутри империи или вне ее существовать могущим, и что я и впредь принадлежать отныне не буду». Губернский секретарь Гончаров Предположительно, эта бумага подписана им около 6 июня 1835 года, то есть через месяц по прибытии в столицу. Чин «губернский секретарь» не должен нас смущать. Именно в этом чине утвержден Иван Гончаров в качестве переводчика Министерства финансов. Не должна смущать и несколько мрачная торжественность клятвы, даваемой молодым чиновникам. Всего девять лет миновало с тех пор, как в полуверсте от здания генерального штаба, в котором находится его департамент, стояли колонны мятежных полков. И всего четыре года назад бушевала революция во Франции и полыхал мятеж в Польше. Он не высыпается толком в эти первые месяцы жизни в Петербурге, нужно привыкнуть к светлым ночам, нужно особенно много работать сейчас, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны. Работать и после службы на квартире. Нужно научиться засыпать и просыпаться под крики дворников и извозчиков, мастеровых и торговок. Никогда он еще не жил так быстро. Он быстро и по многу ходит, быстро заполняет страницы фразами переводов, быстро озирается, переходя улицу. И все в этом городе совершается быстрее, чем за его пределами. Здесь и часы, и целые дни летят быстрее. Даже литургия в здешних храмах кажется короче. Единственное, что он может здесь делать медленно, это пить грековатый напиток одиночества. Одиночество и свободы от еще незаведенных знакомств. Впрочем, и эта пора быстро прервется.